Памяти Крапа и Дымка, Борохвостки и Радуги, Ласкутника и Синбада, прекрасных голубей и голубок. Второй день месяца Пахаты, 6 год от воцарения его славнейшего и могущественнейшего величества Сатрапа Казго. От Эрика, смотрителя голубятни в Удачном Детозе, смотрительницы голубятни в Триходе. Нынче ночью отправил к тебе 4 птиц. Они несут наше соглашение с драконицей Тинтальей, дабы совет дождевых чещёб утвердил его. Соглашение разделено на две, и каждая часть, в соответствии с пожеланием торговца Дивушета, главы совета торговцев Удачного, переписана дважды и послана отдельно. Это соглашение подводит черту уговору между торговцами и драконицей. Мы оказываем ей содействие, помогая переправить змей вверх по дождевой реке. а она взамен защищает города торговцев и наши водные пути от набегов колсидцев. Пожалуйста, как только сможешь, отправь мне с птицей подтверждение, что послание это дошло до тебя благополучно. Детузи Даля припишу в спешке от себя, сколько хватит места на этом клочке бумаги. У нас царит хаос. Мой птичник подожгли, многие птицы задохнулись. «Один из моих гонцов, Кингсли, ты знаешь, что его родители умерли, и я сам вырастил его. Пожалуйста, приюти его и не отсылай обратно, пока все не наладится. Если же удачный падет, береги Кингсли, как своего питомца. Молись за нас. Не уверен, что удачный устоит против захватчиков. Пусть даже ему и поможет драконица. Эрик».